Часть третья. Не устроившись как следует в Москве, Рейхель решил попытать счастье в Петербурге. Люди всячески его в этом поддерживали. Революционное движение не только не прекратилось после манифеста 17 октября, но еще усилилось. Шел глухой слух, будто в столице ожидается вооруженное восстание. Во всяком случае, Москва провинция, центром будет Питер говорила Люда социал-демократом из московского комитета. Сама она в комитет не входила, была этим обижена и огорчена. Товарищи отвечали ей уклончиво. «Без Ильича я и вообще никуда не попаду», — думала Люда. Ленин же, по слухам, находится в Петербурге. Ей очень хотелось принять участие в восстании. Об опасности и не думала, как не думают о ней гимназисты, отправляющиеся добровольцами на войну. Жизнь в Москве и надоела. Было у нее еще и другое основание желать скорейшего отъезда, хотя о нем она старалась не вспоминать. Тонышев теперь чуть не ежедневно бывал у Ласточкиных и явно ухаживал за Ниной. С ней же при встречах был вежливо холоден и называл ее по имени Отчеству. Верно, Нина сообщила ему, что я гражданская. Стоило вводить его в их дом. Она нисколько не была влюблена в Тонышева, любила Нину, но постоянно встречать их в доме Дмитрия Анатольевича было ей неприятно. Пусть женится, совет да любовь, мне совершенно все равно. А танцевать на их помолке я не желаю. Очень влюбчив, господин эстетт. Рейхелю она, конечно, иначе представляла необходимость переезда. «По суди сам, Аркаша», — говорила она миролюбивым, почти ласковым тоном. «Здесь тебе только обещают, в лучшем случае, штатную доцентуру. Часового гонорара для жизни не хватит. Придется и дальше брать деньги у Мити. Ведь надо же этому положить конец когда-нибудь». «Конечно, надо. Мне это нестерпимо тяжело» но именно для переезда придется у него взять денег. И какая же гарантия в том, что в Петербурге мне что-нибудь предложат? Разве у нас умеют ценить людей?» «Других умеют», — подумала Люда. Она считала его выдающимся ученым. «Хоть это же у него есть». Но неудачи Рейхеля еще усилили в ней раздражение против него. Сама этого стыдилась. Причем тут удача и неудача? Что они доказывают? Во всяком случае, он настоящий ученый и труженик. Просто ему не везет. И Мити все-таки его несколько подвел. Он не виноват, что институт не создался. Но зачем обещал золотые горы, думала она. В Петербурге, если место найдется, Аркадий будет совершенно счастлив. Ведь ему почти ничего не нужно. Ему нужно спокойно работать и непременно в своей лаборатории, чтобы быть совершенно независимым. По той же причине ему необходимо, чтобы у него не было никаких долгов. То, что он берет деньги у Мити, у него настоящий пункт умопомешательства. Роскоши, денег он даже и не любит. Он один из самых бескорыстных людей, каких я когда-либо знал. Старалась думать о нем справедливо. И еще ему нужна женщина. Да и то не очень нужна. Гарантий, конечно, нет. Но там возможности верно, больше. Что ты об этом знаешь? Штатную децентуру можно получить и там. Хуже в этом отношении, чем здесь, в Питере, наверное, не будет. Там и я найду, наконец, платную работу. Не знаю, почему ты ее найдешь именно там. — У тебя нет никакой квалификации, — угрюмо ответил Рейхер. Он и не хотел, чтобы Люда вносила свои деньги в хозяйство. Сказал это больше потому, что теперь им обоим было трудно разговаривать без колкости. Тотчас раздражилась и она. — Пока и тебе не слишком помогла твоя квалификация. Хочешь, я сама поговорю с Митей? Татьяна Михайловна будет очень рада нашему отъезду а он особенно спорить не будет. Предупреждаю, он потребует, чтобы ты взял много денег. Я возьму. Ни в коем случае. Тогда говори сам. Всем известно, что ты джентльмен и что он джентльмен. Ты преимущественно снаружи, а он и внутри. Вообще, вся ваша порода состоит из джентльменов. Нина тоже воплощение благородства хотя страстно хочет выйти замуж за Затонышева. Он ведь богат и делает блестящую карьеру. «Я, конечно, не такой замечательный психолог, как ты, и не берусь делать характеристику твоей сложной натуры. По-моему, твоя трагедия в том, что ты считаешь себя чрезвычайно умной, тогда как на самом деле ты дура», сказал Рейхер, совершенно разозлившись, из-за «ты» преимущественно снаружи. Он сам тотчас же почувствовал, что для колкости это уж несколько сильно. Таково, впрочем, было в последнее время его искреннее убеждение. Они поссорились. С Ласточкиным Аркадий Васильевич поговорил на следующий же день. — Что ж делать? Я должен искать платные работы. — Не могу без конца быть тебе в тягость, — сказал он. «Ну что ж, попробуй», — сказал Дмитрий Анатольевич. «Мне так жаль, что, надеюсь, я там найду работу», — перебил его Рейхель. Он имел привычку дослушивать собеседников и даже не подозревал, что это может их раздражать. В поезде он с Людой почти не разговаривал. Как только они в Петербурге устроились в Пале-Рояле, Рейхель отдал ей половину денег, полученных от двоюродного брата. — Мити заставил меня принять тысячу рублей, — сердито сказал он. — Но зачем ты мне даешь половину? — Так вернее. Если я потеряю, останутся твои. Если ж потеряешь ты, останутся мои. — Да ни ты, ни я нигде денег не теряли. Впрочем, как хочешь. Я спрячу 400 в свой чемодан. И я спрячу 400 в чемодан. «Только твой не запирается на замок», — сказала Люда с некоторым недоумением. «Тогда какой же, если потеряешь?» Оба целый день бегали по Петербургу. Рейхер посещал профессоров. Оказалось то же, что и в Москве. Предлагали место в лаборатории и обещали должность штатного приват-доцента. Все же обещания были несколько определеннее, и одна из лабораторий оказалась хорошей. Он встречался с Людой лишь за обедом, да и то не всегда. На беду у него разболелись зубы. Надо было ходить ежедневно к дантисту, ждать долго очереди в приемной, проделывать мучительное лечение. Настроение у Аркадия Васильевича становилось все хуже. люди было его жалко. «Все равно скоро конец», — думала она. И Рейхель думал то же самое. Полусознательно Он именно для этого отдал ей половину денег. Она повеселела, оказавшись в родном городе. Тотчас побывала в партийном комитете, но адреса Ленина не узнала. Ей отвечали, что не знают сами. Ильич скрывается и постоянно меняет комнату, живет отдельно от жены и даже отдельно от нее переехала за границы. Да я понимаю, что шпики теперь ищут усиленно, сказала Люда многозначительно. Давало понять, что ей известно о предстоящем восстании. Да ведь у нас теперь есть своя газета. В какие часы Ильич бывает в редакции? В самые неопределенные. Туда тоже могут нагрянуть. Он уже замечал, что за ним ходит гороховое пальто. Пойду в газету. «Я с Лондона Ильича не видела», — сказала Люда обиженно. «Правда, ведь вы тогда были с ним на съезде», — сказал один из членов комитета. «Дмитрий грубовато веселый и добродушный человек. Значит, своими глазами видели, как от мартовцев остались рожки до ножки? Ильичи теперь их по головке не гладит». Вот что, завтра в газете состоится редакционное собрание. Назначено на 5 часов, значит, начнется в 6 Приходите пораньше, может, его и поймаете. Приглашены все литераторы, с декадентами включительно. Ох, народ! Неужто Ильич пригласил и декадентов? С проклятиями, но пригласил. Как же теперь без них? Надо же, чтобы газету читали. Да и пеньонзы, деньги, достала жена Горького. А она сама чуть ли не декадентка. Вы там Морозова не видели? Виделось, говорилось, — сказала она. Член комитета засмеялся. Побольше бы таких, как он, болванов-буржуев. Так вот, повидаете Ильича и захаживайте к нам. Люди очень нужны. Работаем с раннего утра до поздней ночи. Вся вложусь в дело обрадовавшись, сказала Люда. Она отправилась в редакцию в указанное ей время. Подходя к дому, с восторгом увидела, что через улицу, оглядываясь по сторонам, бежит Ленин в пальто с поднятым каракулевым воротником. Они столкнулись у входа. Он еще раз оглянулся и, поспешно войдя в дверь, поздоровался с Людой приветливо, но так точно видел ее накануне. На этот раз в ее отчестве не ошибся. — Ильич, сколько лет, сколько зим! Я так рада! Мне нужно о многом с вами поговорить. Где и когда можно? Он, поднимаясь по лестнице, только показал рукой на шею. — Почтеннейшее сейчас не могу. Разве после заседания если у вас что-либо важное? — Почтеннейшее, — подумала Люда. — Не знаю, как для вас, Ильич, а для меня очень важное. Разумеется, в партийном отношении. Ведь заседание очень затянется. Где же мне вас ждать? — А вы пройдите в редакционную, послушайте. — Вы меня сотрудницы, не звали? Он взглянул на нее изумленно. — Хороша ты была бы сотрудница. Впрочем, и другие не лучше, — подумал он. «А где же мне было вас искать? Милости просим. Это тут, прямо. Если вас спросят, скажите, что я вас пригласил», — ответил он, и, улыбнувшись, исчез за боковой дверью. Заседание еще не началось. Люда только заглянула в комнату. Там стояло много стульев, ни один не был занят. «Нет, что же сидеть одной?» Но и в передней стоять одной было неловко. Вернусь минут через десять, когда соберется народ. Она вышла и увидела, что по лестнице, шагая через две ступеньки, поднимается Джамбул. Обрадовалась ему еще больше, чем Ильичу. Он тоже улыбнулся, очень радостно, совсем не так, как Ленин. Люда, какими судьбами? Вы-то, Джамбул, какими судьбами? Вот и думать не думала, что вы в Петербурге. «А я и не думал», — сказал он, отворяя перед нею дверь. В растянул расстегнул шубу и оглянулся. Вешалки не было. Не было и зеркала. «Еще элегантней, чем был прежде», — подумала Люда. «Как это, дорогая моя, вы здесь очутились? Пришла на редакционное совещание. Я ведь сотрудница. Вы тоже?» «Как же, как же». Буду писать баллады и рождественские рассказы. Надеюсь, вы никуда сейчас не убегаете? Не убегаю. Я просто в восторге, что встретилась с вами. Всегда мы встречаемся в разных партийных учреждениях. Так было и в Брюсселе. Сколько воды с тех пор утекло. Да, немало. Где вы живете? В Поле рояле Я только пять дней тому назад приехала из Москвы. С мужем? С Рейхелем. Но я вам давно говорила, что он не мой муж. — А где, с какими гуриями живете вы? — Так легкомысленно нельзя говорить у социал-демократов. Это трефное. — Да я ничего легкомысленного не хотела сказать. Это у вас такое воображение? — Давайте сядем здесь в углу. Или вы хотите уже идти на заседание? — Отнюдь не хочу. — Верно, там уже собрались вице-бебели. Надо будет вести умные разговоры, а я не умею. Где вы сегодня ужинаете? Хотите поужинаем вместе? С великой радостью. Но Ильич обещал поговорить со мной после заседания. Неужели вы верите его обещаниям? Мне он тоже обещал и давным-давно забыл. Зачем же вы пришли? Послушать умных людей. Все-таки вы не настоящий большевик. «Разумеется, не настоящий. Подделка самой грубой работы. Кто же вы?» «Я склоняюсь к мистическим анархистам. Они ваши «друзья-слова», как кадеты называют вас. Вы не изменились. Вечные шутки!» Отрываясь от болтовни, Джамбул негромко называл ей «проходивших людей». Некоторых она сама узнавала по фотографиям из Нивы. Это были очень известные писатели. Видите, какие вдохновенные лица! говорил он в полголоса. У них мировая скорбь. Братья-писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое. Ничего, они и с роковым все доживут до восьмидесяти лет, и умрут от простаты или от болезни печени. Сколько Сава Морозов? Платит за роковое построчно. Какой гадкий вздор. И очень хорошо, что доживут. Нет, нет, не очень хорошо. Человек не должен умирать разваленной. И вообще не надо жить долго. Да, знаю, вы полиаркет Во всяком случае, вы видите, что за Ильичом идет весь цвет русской литературы. Сейчас верно прискачет из Ясной Поляны лев Толстой. — Надеюсь, ему послали приглашение срочной телеграммы? — спросил Джамбу. — Ну, пойдем все-таки слушать вице-бебелей.